Голова восьмая. «И это работает?» Я недоверчиво покосился на пояс, что якобы должен защитить от травм во время тренировки. Типа личного щита из космофантастики. Почему тогда богоборцы их постоянно не носят? «Пояс — лишь часть комплекса», — покачал головой наставник. «Основную работу выполняют артефакты и рунические скрипты в колоннах и стенах здания». А без них, к сожалению, он бесполезен. Есть пара аналогов, способных работать самостоятельно. Они, собственно, прототипами и послужили. Но цена даже одного исчисляется десятками миллионов. Тренировочный комплекс тоже не дешёвый, но зато его можно использовать годами с минимальным апдейтом. Круто. Чем больше я узнавал о мире богоборцев, тем больше восхищался. А это думал, чего на соревнованиях все одарённые в таких поясах? Теперь всё понятно, безопасность прежде всего. Всё верно кивнул Олег Евгеньевич. «Раньше во время обучения гибло не меньше трети новичков, но сейчас мы не можем себе этого позволить. Человечество разрослось до нескольких миллиардов, и с каждым годом потусторонних проявлений становится всё больше. Мы вынуждены задействовать молодёжные боевые группы на устранение более крупных угроз, так что вопрос подготовки стоит на первом месте. А как тренироваться, если не можешь использовать все свои силы? Вот и нашли выход». «Ладно, пошли выберем тебе оружие, коли ты у нас любитель приложить ближнего своего чем-то тяжёлым». «Давайте». Я пожал плечами. Но я думал, что у каждого одарённого своё вооружение. «Это у объекторов», — покачал головой наставник. «А маги и эсперы частенько используют обычное, хотя приоритет, конечно, у артефактов, изготовленных одарёнными. Но, извини, приобретают их за личные средства». Я, конечно, могу запросить некоторую материальную поддержку, однако сразу скажу, что не вижу в этом смысла, даже если вы пройдёте аттестацию. Хотя бы потому, что надо понять, какое оружие подойдёт тебе лучше всего. Собственно, сейчас опробуем несколько вариантов. Прикинем для начала, с чем тебе работать, а дальше будем глядеть. Хорошо. Я без лишних сомнений согласился с Олегом Евгеньевичем, просто потому, что денег на покупку поделок одаренных у меня не было и пока не предвиделось. Давайте попробуем. Мы прошли через зал в сторону подсобных помещений. Одно из них наставник и открыл, показывая мне комнату, сплошь заставленную стойками с различным холодным оружием. Причем это были не реплики или имитации, а самое настоящее боевое оружие, качественно выполненное из отличного материала. Оно вполне могло использоваться как в тренировках, так и в бою. Я уважительно присвистнул, в который раз поразившись уровнем материального обеспечения богоборцев. «А чего ты удивляешься?» Добродушно усмехнулся наставник. «Финансирование идёт и от государства, и от попечительского совета, в который входят несколько влиятельных домов. А к вопросам подготовки молодёжи они всегда относились весьма серьёзно. Так что давай подберём тебе «рульную пуху», как говорит Дара. Ты что предпочитаешь, древкового или ближнего боя?» «Сложно сказать. Я неопределённо пожал плечами. Мне как-то раньше не доводилось в фехтовании учиться» а из Древкового в руках только вилы держал, но, думаю, это нельзя считать полноценным опытом. «Ну, Виндиго, ты на Багор принял вполне профессионально», заметил мужчина. «Даже и не скажешь, что это у тебя в первый раз. Да и топором вполне грамотно орудовал, хотя это неудивительно, ты же деревенский. Дрова поди с детства рубил?» «Оно и видно, удар поставлен, хоть и явно не боевой. Однако хочу дать тебе совет. Не спеши с выбором и не гонись за модой и красивым видом». Это беда всех пробудившихся одарённых, вынужденных использовать оружие. Желая выглядеть покруче, хватаются за самые эффектные клинки, не понимая того, что овладеть ими в короткое время просто физически невозможно, если, конечно, у тебя нет таланта фехтовальщика. Но таких всего один-два рода во всём мире, и ты явно не из их числа. Так что не торопись, попробуй несколько разных вариантов. Я молча кивнул, понимая справедливость слов наставника, и пошел вдоль рядов, изредка вынимая из стоек то или иное оружие и делая пару пробных взмахов. От выбора разбегались глаза. Всевозможные мечи и шпаги купе с саблями занимали львиную долю помещения. Здесь, казалось, были представлены всевозможные их виды, начиная от простейших фальшионов, заканчивая современными спортивными рапирами и шпагами. Названий большинства я не знал, но некоторые всплывали в памяти. королинг. Меч викингов, клеймор, громадный двуручник шотландских горцев. Рядом эспадон, тоже двуручник, но уже германский, а возле него цвайхандер оттуда же. Спата, рамфея, дюсак, надати, катана, шамшир. Оружие всего мира уместилось в небольшой комнате. Каждое было по-своему смертоносно, но, к сожалению, ни один клинок так и не вызвал у меня желание опробовать его в бою. Вздохнув, я пошел дальше, туда, где виднелись хищные изгибы полукруглых лезвий секир. «Может быть, действительно, мне, как крестьянину, будут ближе топоры до вилы?» В этой секции выбор был поменьше, но зато гораздо разнообразнее. Меч, как его не называя, это полоса железа. Прямая, изогнутая, заточенная с одной или двух сторон, или вовсе волнообразная, но суть не меняется. Другое дело ударное оружие. Тут тебе и моргенштерны, ощетинившиеся шипами во все стороны, и цепы, угрожающе покачивающиеся на цепях, и хищные чеканы с острыми клювами, жаждущими крови рыцарей. Я шёл, перебирая разные орудия, придуманные людьми, чтобы убивать своих ближних, но не мог найти то самое. Не чувствовал отклика. Со стороны это могло показаться дурью, но я слышал, как что-то внутри шепчет «не то», «не то». Глупо? Несомненно. Однако с недавнего времени я начал гораздо больше доверять внутренним ощущениям. Шестопёры, годендаги, кусуригами, арабники — Видов оружия было огромное количество, и это только то, что я знал. Незнакомых оказалось на порядок больше. Но и они не вызывали у меня энтузиазма. Просто не ложились в руку, мешали, цеплялись за всё, что можно, ровно до того момента, пока я не дошёл до стойки с боевыми молотами. И, взяв самый первый, тут же понял. Вот оно. Моё. На душе стало тепло, словно встретил старого друга, а внутренний голос довольно замурчал. Осталось лишь выбрать, какой именно молот взять, хотя определился я практически сразу. Всего здесь оказалось около десятка разных видов такого типа оружия. Люцерианский молот, поллекс, вархаммер, что-то индийское или вроде того, китайский с бойком в виде рыбы. Но моё внимание привлекло совсем иное оружие. В отличие от остальных явных новоделов, но стилизованных под старину, этот даже не пытался скрыть своё современное происхождение изготовленный из твёрдого сплава, возможно, с добавлением титана, с рукоятью, покрытой каким-то полимером, не дающим скользить в ладони, даже если намазать его маслом, с бойком, увенчанным пятью выступающими частями, повышающими пробивные способности, и обухом в виде чуть загнутого лезвия, предназначенного, чтобы пробивать жёсткие доспехи. Он выглядел гораздо опаснее, чем любой Вархаммер, и в руку лёг, как влитой, сразу подарив ощущение надёжности и уверенности в себе и оружие М -м. Тактический молот М48 встретил меня у дверей наставник, не вмешивающийся в мои поиски. На удивление неплохой выбор. Лично я больше мечи люблю за универсальность, но для новичка ударно-дробящее оружие даже предпочтительнее за счёт простоты освоения. Да и поражающая способность у него весьма высока. Вот и я так подумал. Я не стал рассказывать о внутренних ощущениях, а то ещё сочтут психом. Разве что рукоять длинновата. «Я щит ещё хотел взять, но с ним будет неудобно молотом орудовать». «Можно?» — протянул руку Олег Евгеньевич, и я безропотно отдал оружие. «Тут есть один секрет. Делаешь вот так, затем резко поворачиваешь, и вуаля! Рукоять разделяется на две части». Действительно, стоило мужчине сделать это, как у него в руках оказался укоротившийся почти на полметра молот и кусок рукояти. Причём по месту стыка нельзя было сказать, что сюда можно что-то присоединить. То есть в самых экстремальных условиях оно не забьётся грязью, позволив быстро собрать оружие и получить полноразмерный инструмент. А отдельно кусок рукояти вполне мог использоваться как дубинка, тем более её конец оказался утяжеленным. О как! Я с удивлением оглядел молот. То, что надо! «А собранный не сломается?» «Нет, замок надёжный, да и на качестве наши заклятые партнёры не экономят», — отмахнулся наставник. «Это американский тактический молот серии М48. У них целая линейка разных копий, топоров и томогавков на вот таких разборных рукоятях. Рабочая часть к ним крепится винтами, захочешь — не вырвешь. Весьма неплохое оружие, закономерно пользующееся спросом». Плюс штатные чехлы и крепления из Кайдекса, легко интегрирующиеся с любой ременно-подвесной системой. Думаю, будешь доволен. Пошли, теперь тебе щит выберем. С этим вопросом управились гораздо быстрее. Олег Евгеньевич, проигнорировав исторические реплики, сразу направился к стене, где висели современные образцы. Прикинул мой рост и длину руки и без колебаний снял один из щитов, причем не самый простой с виду. Больше всего он походил на гербовой, но всё же отличался более грубой, словно врублённой формой. Верхняя часть с вырезами была чуть вытянута, что позволило смонтировать там прозрачную вставку, так что сейчас не требовалось рисковать и выглядывать, чтобы осмотреть поле боя. А кроме того, посредине щита в красном пятне обнаружилось несколько отражателей с мощными светодиодами, батареи к которым крепились изнутри. Кнопка включения была удобно смонтирована в ручку, чтобы не отвлекаться на её поиски. «А это зачем?» Я с удивлением разглядывал получившуюся конструкцию. «Типа фонарик?» «Не совсем», — усмехнулся наставник. «Нет, освещать дорогу им тоже можно, но изначально была заложена слегка иная функция. Во-первых, некоторые духи дико боятся дневного света, так что поток в пару тысяч люмен вполне может быть для них смертельным. Ну а во-вторых, даже если нет, он как минимум отвлечёт противника. К тому же фонари имеет режим стробоскопа, Очень дезориентирует, особенно в темноте или сумерках. Ещё лучше работает в помещениях, но нужны тренировки, чтобы самому не потеряться. Шикос!» Я принял щит из рук мужчины и взвесил в руке. «Блин, тяжёлый. Долго с таким не проходишь». «Это просто ты слабоват», — Пожал плечами наставник. «Пара месяцев тренировок, и даже не будешь замечать его на руке. А вот и девочки. Вовремя». «Так, давайте, кто первая?» я обернулся. В зал действительно входили переодевшиеся в спортивные костюмы девушки. Точнее, переоделись всего две из них, Катя и Таня. Но оно и понятно. С дары мне не тягаться, она нашпигует меня стрелами еще до того, как я до нее добегу, а Мико и не должна драться, ибо хиллер в пати — это святое. Я, конечно, не верил, что японка совершенно беззащитна. Наверняка тренировать ее начали сразу же, как научилась ходить, но сейчас это было неважно. Мы не собирались выяснять, кто из нас самый сильный, потому что я точно знал, что всем проиграю. Просто из-за того, что у них опыта больше. Нам же было просто необходимо спустить пар, обнулить отношения и начать все заново. И добрая драка на Руси всегда этому способствовала. Секите, герлы, Вик решил в повара податься. Не оставила без комментариев мой выбор оружия дара. А чего молоток схватил? Юзал бы сразу скалку или шейкер. Буду прямо по-живому отбивать. Не обиделся я на подколку. «И не зови меня, Вик. Лучше Тор. Уже привык со школы». «Ты поэтому молот выбрал? Вдруг напрягся наставник?» «Как давно тебя так прозвали? И кто это сделал?» «Да уже года три. Поначалу не понял я, но потом до меня дошло». «А, вы думаете, что я скандинавскому богу подражаю?» «Нет, там другая история. Я в младших классах был пухлым таким, и меня дразнили бубликом». У нас в школе их очень вкусно готовили, и я бублики прям жуть как любил. А когда геометрия началась, училка нам фигуры начала показывать, в том числе и Тор. Я возьми и ляпни, мол, глядите, бублик! Но ну, все засмеялись, а меня с тех пор Тором и кличут. Забавная история, но хочу предупредить, Виктор. Олег Евгеньевич слегка расслабился, но глаза все так же внимательно и цепко глядели на меня. Мы, одаренные, имеем дело с вещами, зачастую кажущимися совершенно невозможными и символизм занимает в них не последнее место. Поэтому богоборцы крайне аккуратно относятся к выбору имен и прозвищ. Я не говорю, что ты не можешь его использовать, но прошу быть осторожным. Если почувствуешь или тем более увидишь или услышишь что-то непонятное, рассказать мне или Юлии Алексеевне. Как минимум потому, что мы опытней и за безопасным с виду случаем можем разглядеть реальную проблему. Хорошо, я буду осторожен. Я не понял, с чего вдруг такие просьбы, но решил не обострять. «Ну так что, мы драться будем?» «Давно хочу набить тебе морду, и мне плевать, торты там или Один!» Тут же двинулась вперёд Катерина, на ходу закатывая рукава. «Давай!» «Катя, осади!» — встала перед ней Таня. «После тебя нам уже нечего ловить, так что будешь последней!» «Будто после вас от него что-то останется!» Буркнула обиженная огневолосая, но все-таки отошла в сторону. «Не возражаешь, если я начну?» Спросила блондинка, и одновременно в ее руке возник посох, от которого ощутимо потянуло холодом. «Я постараюсь сильно не бить». «Не стесняйся!» Я поначалу слегка подзавис, заглядевшись на проявление артефакта, но потом встряхнулся, поднял щит с молотом и оскалился. «Покажи все, что можешь!» «Ну, смотри». Таня покачала головой, но мне показалось, что ей понравился мой настрой. «Раз ты такой уверенный, тогда держись». Я поспешно прикрылся щитом, внимательно следя за девушкой через окошко, но, несмотря на заявление, она не спешила атаковать. Неспешно помахивая посохом, Таня двинулась вперед, обходя меня по дуге, но при этом не нападая. Я тоже не торопился. «Чтобы понять разницу в нашем классе, не надо быть семи пядей во лбу». В руках блондинки толстая двухметровая палка порхала, будто тонкая тростинка, и мне с первой секунды стало ясно, что если я бездумно сунусь в атаку, то тут же огребу по самое «не балуйся». Лучше работать от обороны, принимая удары шеста на щит и тут же контратакуя. Но, как говорится, хочешь рассмешить судьбу, расскажи ей о своих планах. Движения Татьяны выдавали какой-то восточный стиль владения посохом. То, как она двигалась, как вращала оружие, даже как держала его — это я различить мог. Но вот чего конкретно ждать даже не представлял. И девушка смогла меня удивить. В какой-то момент, не завершив очередного шага, она кинулась вперед. Поразившись скорости я напрягся, пытаясь угадать, с какой стороны прилетит атака. Ведь бить можно было обоими концами посоха. Но Таня вдруг уперла тот в пол и, опираясь на него, словно на легкоатлетический шест, прыгнула ко мне, впечатавшись двумя ногами в щит. Меня отбросило назад с такой силой, будто это была не стройная девица, а грузовой автомобиль. Отлетев на пару метров, я шлепнулся на задницу, судорожно пытаясь понять, что это было, а блондинка, не собираясь давать мне времени опомниться, налетела следом, осыпав градом ударов. Била она ни разу не слабо. Щит, на который я каким-то чудом принимал тычки и удары, гудел, словно заправский гонг. А ещё после каждого становилось холоднее, словно Таня орудовала не деревянной с виду палкой, а куском арктического льда. Я только и успел испугаться того, что же будет, если эта хреновина попадёт не по счету, а по мне, как очередной выпад девушки пришёлся мне точно в лоб, от чего меня снова отшвырнуло, благо на этот раз не так далеко. Правда, хорошо это или плохо, тот ещё вопрос, так как блондинка тут же оказалась рядом и снова от души приложила меня посохом, на этот раз с размаху и по затылку. Вот теперь я укатился к метра на три, по дороге потеряв щит и молот, а заодно и оценил защиту, создаваемую поясом. Уверен, долбанит Таня не без него, моя голова улетела бы отдельно от тела. А так ничего, живой, даже почти целый. Только в ушах звенит и изображение двоится. Но, как ни странно, это же прочистило мне мозги и пробудило злость и азарт. Наглая блондинка просто издевалась, избивая меня почем зря, и терпеть это дальше я не собирался. Ты еще можешь стоять?» — неподдельно удивилась девушка, глядя, как я поднимаюсь на ноги и подбирая оружие. «Наставник, можно мне продолжить? Индикатор уже желтый». «Что скажешь, Виктор?» Олег Евгеньевич дождался моего кивка и махнул рукой. «Раунд два! Начали!» На этот раз я не стал стоять и ждать, пока меня изобьют. Прикрывшись щитом, кинулся на девушку, стремясь сократить разрыв и не дать ей орудовать посохом. Усмехнувшись, блондинка эффектным колесом откатилась назад и тут же, продолжая движение, рубанула меня по ногам. Видимо, по ее задумке, я должен был подпрыгнуть, пропуская оружие под собой, и она тут же влупила бы мне другим концом в щит, сбивая на пол, ибо в воздухе я не смог бы ни увернуться, ни устоять. Но когда я увидел ее движение, в голове что-то щелкнуло, и я вместо прыжка, наоборот, присел на одно колено, вбивая щит в пол. Посох звонко стукнулся о край щита и отлетел, а потерявшая темп блондинка слегка замешкалась, перехватывая оружие. И в этот момент я напал. Молот рухнул сверху вниз в простейшем ударе, однако в него я вложил все свои эмоции за сегодняшний день. И злость, и ярость, и отчаяние, и надежду. И веру в себя, в то, что могу стать настоящим богоборцем, и обязательно им стану. Таня успела вскинуть свое оружие, блокируя мой удар, но при этом болезненно поморщилась. Меня тоже пробрало. От силы столкновения молота и посоха правая рука буквально онемела, едва не выпустив рукоять. Но я не обратил на это внимания, продолжив наседать и на этот раз ударив щитом, словно тараном. Блондинка кинулась в сторону, пытаясь увернуться, и у неё получилось бы будь дистанции чуть больше. Однако на таком расстоянии я всё-таки достал её, зацепив плечо, и девушка кубарем улетела в сторону, по пути теряя посох, а индикатор на её поясе из зелёного стал жёлтым. «Ха!» — заорал я, вскинув молот над головой. «Вот так! Один-один!» «Неплохо!» — улыбнулся наставник. «Татьяна, ты заигралась. Не ожидала прямой атаки и попалась. Забыла, что щит тоже может быть оружием. Будете продолжать?» «Ну уж нет!» — решительно влезла в разговор красноволосая. «Теперь моя очередь». «Да пожалуйста!» Я пожал плечами и решительно отшвырнул молотый щит, вставая в боксерскую стойку и пальцем поманив Катю. «Только не думай, что я дам тебе поблажку, потому что ты девушка».